«Стрельба в цель!» Когда рассвело, мы быстро встали, высыпали залу из котелка, свернули шкуру и собрали наши нехитрые пожитки. Мы покинули каракатицу, зажатую во льдах, и ждущую весну, чтобы, наконец, погрузиться на дно. Там она притулится в какой-нибудь впадине и окончательно развалится. И те оставалось недолго — Уже через несколько часов мы различили его вдали. Я знала, что это тот самый остров, даже когда он еще был точкой на горизонте. Таилось в нем что-то опасное и отвратительное, что-то недоброе. И чем ближе мы подходили, тем больше становилась точка, и тем сильнее росла тревога. Мы подошли к подножию высоких скал, теперь только они отделяли нас от опасности». Сердце скакало у меня в груди, будто конь. Страх звенел в ушах, словно колокол. Мне казалось, что пираты видят нас, слышат нас, чуют наш запах, что они знают, мы близко. Я не могла избавиться от этого ощущения. Фредерик развернул карту, долго и внимательно рассматривал ее, а потом сказал, «Нужно найти место, откуда хорошо виден весь остров» придется подняться на вершину. Сунув карту назад в мешок, он взвалил его на плечи и зашагал вперед, а я за ним следом. Нам пришлось карабкаться по крутому склону. Он был уже мне знаком, ведь я поднималась по нему в прошлый раз. Мы все время кружили, то не было надежной опоры для ног, то снег был слишком глубокий. Фредерик один раз провалился по пояс и потом долго выбирался. В конце концов мы добрались до вершины и смогли отдышаться. Фредерик посмотрел на меня, эти его голубые добрые глаза. Я цеплялась за их взгляд, как звереныш цепляется за шкуру матери. Фредерик стер воду и ледяную крошку с лица. — Нельзя предугадать, как все обернется, — сказал он. — Ты решилась? «Ты точно хочешь этого?» Я кивнула. «Да, решилась». В этот самый миг раздался выстрел. Мы с Фредериком пригнулись, стреляли с другой стороны скалы. Мы испуганно переглянулись. «Неужели в нас?» «Нет». Послышались радостные крики и смех, а затем еще один выстрел. «В кого они стреляют, как ты думаешь?» спросила я. «Понятия не имею», — отвечал Фредерик. «Я услышала еще несколько выстрелов и ликующие крики». «Давай последим за ними», — прошептал Фредерик. «Медленно-медленно мы подползли к краю скалы и высунули головы. Снежный ворон — вот первое, что мы увидели. Он был целеханек, видимо, стоял в надежном месте». Лед может раздавить судно из-за глубинных течений, но здесь, в бухте, их наверняка не было. Я указала Фредерику на дым, узкую струйку в глубине острова. Если присмотреться, там можно было разглядеть высокую башню, а вокруг какие-то дома. На льду мы увидели пиратов. Я насчитала человек 12. Они стреляли в цель. «Сложили чуть подаль снеговика и целились в него по очереди. Если попадали, беднягу разносило на куски. Тогда они радостно лепили нового. Почти все они были отличные стрелки, но двоим, как мы заметили, не мешало бы потренироваться. И эти двое были никто иные, как мои старые знакомцы, лысый и бородатый, мерзавцы, с которыми я плавала на шлюпке». Значит, они все-таки добрались сюда и их приняли в команду. Что ж, неудивительно, что они не смогли подстрелить ни одного волка, пока жили на Волчьих островах. Их пули падали в снег в нескольких метрах от цели. Видимо, это над ними потешались все остальные. После того, как лысый и бородатый отстрелялись, настал черед другого пирата. Тот попал точно в голову снеговика, как они стреляли один за другим, и после каждого меткого выстрела им приходилось заново лепить свою мишень. Но вот снова подошла очередь Бородатого. Он немного притоптал снег, помотал головой, потряс правой рукой, словно хотел размяться. Другие пираты уже начали посмеиваться, они были уверены, что бедолага и на этот раз промахнется. Бородач поднял ружье. Но тут один из пиратов швырнул снежок ему в спину. Бородатый рассверепел, повернулся, но забыл снять палец с курка, и ружье выстрелило. Все в ужасе стали оглядываться, куда же попала пуля. Она угодила в ворона. В этот самый миг на палубе появился огромный мужчина в кожаной куртке. На голове у него был кожаный шлем, застегнутый под подбородком. Пираты в страхе поснимали свои шапки и поклонились. Я решила, что там на палубе стоял белоголовый собственной персоной. Длинные белые волосы он, видимо, убрал под шапку, чтобы они не замерзли и не отвалились. Белоголовый снял рукавицу и потрогал отверстие от пули в борту. Бородач со страху так рванул с головы свою шапку, что она упала к его ногам. Он ведь едва не пристрелил капитана, что с ним теперь за это сделают? Но Белоголовый снова надел рукавицу, будто ничего не произошло. Он кивнул своей команде и что-то им крикнул. Видимо, велел продолжать стрельбу. Они принялись заряжать ружья. Теперь настал черед Лысого. Он так плохо выстрелил, что никто не понял, куда улетела пуля. Но на этот раз никто не смеялся, все косились на Белоголового и ждали его реакции. А тот стоял, не шевелясь и молчал. Наконец настал черед одного из метких стрелков. — Мы посмотрели достаточно, — прошептал Фредерик и пополз назад. Но я осталась лежать на вершине, не могла отвести взгляд от человека на палубе. Я могла бы так лежать и лежать, пока снег подо мной не растает. Я слышала столько рассказов об этом человеке. С тех пор, как я отправилась на поиски, он неотступно жил в моих мыслях днем и ночью. И вот теперь стоит передо мной и забавляется тем, как метко стреляют его пираты. Конечно, кто угодно мог бы так стоять, следя за стрельбой в цель. Но то, что это был именно он, прямо у меня перед глазами, так завораживало, что я не могла отвести взгляд. Кнопка. Я очнулась от своих мыслей и повернулась, чтобы отползти вниз по склону. И тут случилось непредвиденное. Большой сугроб сорвался с края скалы, когда я резко пошевелилась и заскользил вниз по склону. Пару секунд казалось, что он вот-вот остановится, но нет, наоборот, он потянул за собой другие сугробы. Снег пришел в движение. Лавина росла и мчалась вниз, сметая все на своем пути. Увидев, что стряслось, Фредерик в отчаянии потянул меня в укрытие. Мы переглянулись, мы понимали, пираты наверняка заметят обвал. Так и вышло. Они подняли шум, кто-то выстрелил. Похоже, на этот раз они целились в нашу вершину. Мы услыхали, как один из них крикнул «Это там!» и поняли, что скоро можно ждать их всех здесь. Фредерик посмотрел на большой пустой остров. Пустись мы на наутек, все равно не успели бы скрыться, поэтому он принял быстрое решение. «Пусть лучше они поймают одного, чем обоих», — сказал он, а потом встал и поднял руки вверх. — Нет, — простонала я, — но было поздно. — Не стреляйте, — крикнул Фредерик пиратам и стал спускаться им навстречу, чтобы они не успели меня обнаружить. А те принялись вопить, что он негодяй и его следует пристрелить на месте. Надо же, — осмелился заявиться незваным на их остров. Я лежала холодная и окаменевшая, словно ледышка. Я слышала, как кричали пираты, толкая Фредерика вниз по склону, как подгоняли, веля побыстрее шевелить ногами, но выстрелов, по крайней мере, не было. Когда голоса стихли, я осмелилась выглянуть и посмотреть с вершины что и как. Я успела увидеть Фредерико, он поднялся на борт ворона, и один из пиратов велел ему спуститься на нижнюю палубу. Остальная шайка за ними. Последним, не торопясь, пошел белоголовый. Люк закрылся и стало тихо.